и выяснилось, что очень многие из них были арестованы в короткий период с 1 по 3 сентября 37 года. Это было началом общего террора без какого бы то ни было объявления о процессах над участниками оппозиции. На 18 съезде партии в 39 году представитель Грузии Джаши, сообщил, что за 37-38 годы на партийную, государственную и хозяйственную работу в Грузии было выдвинуто 4238 человек, представляющих из себя, очевидно, руководящие кадры. К моменту предыдущего, 17 съезда партии, полная численность грузинских коммунистов составляла 34 тысячи человек. Вывод ясен. За годы террора Были уничтожены практически все руководящие кадры. На Компартию Армении террор обрушился еще в мае 37 года. 17 мая 37 года «Правда» опубликовала статью о том, что в самом аппарате ЦК Компартии Армении обнаружены сомнительные люди. Вскоре руководитель местного НКВД вызвал к себе в кабинет бывшего председателя Совнаркома Республики Габриэляна. Прямо в кабинете несчастного допрашивали в течение семи часов по поводу каких-то растрат на железных дорогах, после чего прямо там и убили. В сентябре седьмого года в Ереване состоялся пленум ЦК Компартии Армении. Там произошел решительный разгром. ЦК КПБ представлял Микоян, сопровождаемый Берией и Маленковым. По новой конституции Армения не принадлежала больше к прежней Закавказской социалистической Федеративной Советской Республике, находившейся под управлением Берии. В известном смысле Армения все еще находилась под его эгидой, но приезд из Москвы Маленкова, который завернул сначала в Тбилиси, а потом отправился в Ереван, не считался в данном случае вмешательством в дела Бериевской епархии. В 1937 году Маленков выехал на Кавказ сведомо и по поручению Сталина. В Тбилиси Маленков сделал остановку, чтобы совместно с Берией выработать удовлетворительную версию смерти армянского руководителя Ханджана, которого, как мы уже знаем, Берия расстрелял. Как теперь известно из публикаций в «Коммунисте» и из речи Шелепина на 22-м съезде партии, Оставшиеся в живых армянские руководители были сделаны ответственными за смерть Ханчана. Первым обрушился на местных руководителей Микоян. Передавали, что первые секретарь ЦК Кумпартии Армении Аматуни оказал ему сильное сопротивление и даже кричал в ответ на обвинение Микояна в лжете. Вскоре и он, и второй секретарь ЦК, и председатель Совнаркома Республики, а заодно и Республиканский Нарком внутренних дел, были арестованы. 23 сентября все они были объявлены врагами народа. Затем был арестован почти весь личный состав армянского ЦК и Совнаркома. Причем Маленков в ряде случаев лично участвовал в допросах арестованных, которые проводились с грубым нарушением норм социалистической законности. На этой самой третьей неделе сентября 1937 года волна массовых арестов прокатилась по всей республике. К октябрю не осталось на свободе ни одного из 16 членов и кандидатов в бюро ЦК, избранных в июне 1935 года. А из тех, кто сформировал новое бюро в 1937 году, к сороковому году выжило только двое. В июне 1937 года Был также избран полный состав нового ЦК Компартии Армении. Из его 55 членов только 15 были вновь избраны годом позже, в июне 38 года. И среди этих 15 были к тому же трое посторонних – Сталин, Берия и Микоян. Можно проследить судьбу примерно 30 человек из тех, кто был устранен из состава ЦК – Все они были исключены из партии и, наиболее вероятно, арестованы. Так же, как в Грузии, террор смел с лица земли второе эшелон партийных руководителей. Свыше 3500 ответственных партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских работников были арестованы в течение нескольких месяцев одного только седьмого года. Многие из них были расстреляны без суда и следствия.